Глава 41. Ровно в два часа дня окружной прокурор Денис Шеннон начал свою вступительную речь. Он изложил обстоятельства в очень простой и естественной манере, так как вообще обладал весьма приятными манерами. По его словам, присутствующий в зале мистер Фрэнк А. Каупервуд, который сидел за столом перед судебным помостом, обвиняется, во-первых, в хищении,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 по чеку, выписанному 9 октября 1871 года в возмещение определенного количества сертификатов городского займа, которое он в качестве агента или доверенного лица должен был приобрести для городского амортизационного фонда по распоряжению казначея, по некоему соглашению, существовавшему между ними и находившемуся в силе в течение определенного времени.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 Что сделал или не сделал мистер Каупервуд в день получения 60 тысяч долларов от городского казначея, каковые не были возмещены по справедливости? Разрешите мне объяснить, что имеется в виду под обвинением в хищении, в растрате, в причастности к хищению средств, отданных на доверенное хранение, и, наконец, в незаконном присвоении чека и последующей растрате?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 Поскольку правила предоставления свидетельств и судебной процедуры не допускали перерыва в изложении дела со стороны обвинения, Шеннон перешел к описанию собственного мнения о том, как Каупервуд познакомился со Стинером и постепенно втерся ему в доверие. Он рассказал о том, как плохо Стинер разбирался в финансах и каким доверчивым он был вплоть до того дня, когда Каупервуд получил чек на шестьдесят тысяч долларов.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 Если после того, как вы услышите все это, у вас по-прежнему останется впечатление, что этот человек невиновен, что он не совершал те преступления, в которых его обвиняют, то вы можете оправдать его. С другой стороны, если вы сочтете, что свидетели, которых мы привлечем к присяге, говорят правду, то вы можете осудить его и определить, каким будет вердикт по делу народа против ответчика. Благодарю за внимание. Присяжные зашевелились и растелись поудобнее, приняв расслабленные позы, в которых им предстояло находиться до конца сегодняшних слушаний. Но их покой был недолгим, поскольку Шеннон назвал имя Джорджа У. который поспешно вышел вперед.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 Кто-то рекомендовал ему Каупервуда, кажется, мистер Стробик, хотя он не был совершенно уверен. В таких критических случаях у городских казначеев было принято пользоваться услугами брокеров или одного брокера, поэтому он лишь следовал обычаю. Под градом понуканий и вопросов от бдительного Шеннана он поведал о содержании их первого разговора, который запечатлелся в его памяти.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 После долгого обсуждения предшествующих событий отношения между Стинером и Каупервудом в этой истории наконец дошли до прошлого октября, когда по причине сотрудничества и делового взаимопонимания, выгодного для обеих сторон,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 Глядя на Стинера с проникновенным и понимающим видом. Между тем допрос свидетеля подошел к событиям второй половины дня девятого октября 1871 восемьсот семьдесят первого года, когда Альберт Стайерс вручил Каупервуду пресловутый чек на шестьдесят тысяч долларов. Шеннон показал Стинеру этот чек. Видел ли он его раньше? Да. Где? В кабинете окружного прокурора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 Стинер заерзал на стуле. Ему было тяжело признаться в том, как все было на самом деле. Это было нелестной рекомендацией для его характера и моральной выдержки, если не сказать больше. Откашлившись, он, тем не менее, принялся излагать короткую, но горестную часть своей жизненной драмы когда Каупервуд, оказавшийся в стесненных обстоятельствах и близкий к банкротству, пришел в его офис и потребовал судить ему триста тысяч долларов в дополнение к общей сумме долга. Здесь последовали ожесточенные препирательства между Стеджером и Шенноном, ибо первый стремился продемонстрировать, что Стиннер лжет с самого начала.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 объявил судья Пейдерсон. «Прошу сторону обвинения изъясняться более ясно». В определенном смысле свидетельские показания Стиннера имели наиболее важное значение, поскольку они проясняли вопрос, который Каупервуд вот не хотел бы придавать огласке, а именно раскрывали информацию о последней размолвке между ними о том, как Стинер недвусмысленно заявил Каупервуду, что больше не даст ему суду из городской казны, и о том, как Каупервуд дважды за день до получения чека и на следующий день сообщил Стинеру, что находится в отчаянном положении и если он не получит 300 тысяч долларов, то может обанкротиться, а тогда их со Стинером ждет разорение по словам стинера утром того дня он отправил каупервуду предписание запрещавшее покупку сертификатов городского займа для амортизационного фонда лишь после разговора в тот же день каупервуд из под тишка получил чек на шестьдесят тысяч долларов от альберта стайрса без ведома стинера а потом когда стинер послал Стайерса с требованием вернуть чек, то получил отказ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 Когда Шеннон покончил с извлечением этих неутешительных показаний, Стеджер сам занялся Стинером, но не мог выжить из него так много, как он надеялся. В том, что касалось данной ситуации, Стиннер говорил абсолютную правду, эффект, от которой очень трудно смягчить хитроумными толкованиями. Хотя иногда это можно сделать. Стеджер с кропотливой дотошностью пересмотрел всю долгую историю взаимоотношений Стинера с Каупервудом и попытался представить дело таким образом, что Каупервуд каждый раз выступал в роли не заинтересованного посредника, а не организатора тонко продуманного преступного замысла. Это было трудно сделать, но он блестяще справился со своей работой.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 Наконец, оба юриста временно завершили допрос Стинера, и для дачи свидетельских показаний был вызван Альберт Стайерс. Он остался все тем же худощавым, бойким, покладистым и располагающим к себе молодым человеком, каким был на вершине своей чиновничьей карьеры. Правда, немного более бледным, но в остальном неизменившимся.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 Он был готов на все ради того, чтобы помочь банкиру, но правдивая натура заставляла его воздерживаться от чего-либо, кроме простых фактов, которые отчасти были благоприятными для Каупервуда, а отчасти нет. Стайерс засвидетельствовал, что он помнит слова Каупервуда о покупке сертификатов и о его праве на получение денег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 Но Каупервуд надеялся преодолеть это впечатление с помощью собственных показаний. До сих пор Стеджер и Каупервуд справлялись вполне неплохо, и они бы не удивились своей победе на этом судебном процессе.